Торт из камешков, водорослей и мягкой грязи. Однажды утром моржа постучался в дверь к лягушонку. "Кто там?" спросил лягушонок. Морж, просунул в комнату голову, и сказал: "Вы еще спите?" "Нет," ответил лягушонок. Моржик кивнул, огляделся по сторонам и спросил: "Вы когда-нибудь печете торты?" Лягушонок выпучил глаза и сказал: "Нет, я квакаю, а вот торты" Не могли бы вы тогда сделать это в первый раз, попросил моржа. А какой торт? спросил лягушонок. Из камешков, водорослей и мягкой грязи. Лягушонок наморщил лоб, задумался, потом пожал плечами и принялся печь такой торт, квакая себе под нос какую-то простую мелодию. Когда торт был готов, он поставил его перед Моржом. Морж нагнулся к торту, понюхал, осмотрел со всех сторон, попробовал кусочек и заявил: "Камешки не пропеклись". "Извини", сказал лягушонок. "И грязь еще сыровата". "Ну тогда можешь его не есть", пожал плечами лягушонок. "Нет, нет", сказал морж. "Я ведь все равно пришел!» и жадно слопал весь торт. Лягушонок смотрел на него и думал: А не пора ли ему переходить к бурному кваканью, с которого он обычно начинал каждое утро. Доев торт, вторт, моржа стряхнул сусов крошки и спросил: "Вы когда-нибудь рычите?" Лягушонок надолго задумался, решая, как лучше ответить, а потом сказал: "Да! Не согласились бы вы это сделать для меня?" попросил моржа. "Я всегда говорю что-то не то", подумал лягушонок. "Всегда. Он открыл рот и попробовал зарычать. Получилось только несколько странных звуков. "Не могли бы вы рычать повеселее?" спросил морж. Лягушонок попытался рычать веселее. "Так гораздо лучше", пробормотал морж, зевнул и закрыл глаза. Через минуту он уже шумно сопел, а в животе у него раздавалось громкое бурчание. Лягушонок немного подождал, а потом проквакал что-то очень грустное, чего он раньше никогда не квакал. При этом он сам так растрогался, что по щекам у него покатились слезы. А потом он прыгнул в воду и поплыл, очень довольный. "Вот это день", думал он при этом.